Глава 28. Самая последняя, в которой снова раскрывается обман. Утром Светлик и Родька вышли из поезда и зашагали вслед за дедом по длинному перрону. Ариша осталась возле вагона со своим классом, который Дарья Антоновна и две сопровождающие мамы безуспешно пытались построить парами. Светлик держал руку с чиком в кармане, боясь снова его потерять. Даже кулак не разжимал ни на секунду. Конечно, он не думал, что мальчика с пальчика утащат прямо из кармана, но так спокойнее. Хватит уже, намаялись с этими исчезновениями и поисками. Вот когда игрушка окажется на ёлке, тогда и можно будет вздохнуть с облегчением. А пока постоянно надо быть на чеку. — Ну что, ребятня, куда сначала? — спросил дед, останавливаясь, чтобы поправить на плече сумку. — На Красную площадь! — хором ответили братья. «Может, сейчас заедем к моему приятелю? Отдохнем, попьем чаю», — предложил дед. «А на Красную площадь лучше вечером. В темноте елка будет светиться, сверкать огнями. Это очень красивое зрелище». «Нет, нет, сначала к елке», — стояли на своем светлик и «Лучше уж сделать дело сразу, а потом расслабиться, спокойно гулять и ни о чем не беспокоиться». «Ну, хорошо, к елке так к елке», — сдался дед. «Пошли в метро». Светлику было немного грустно, что их неожиданное чудесное приключение уже заканчивается, и ужасно не хотелось расставаться с Чиком, живой елочной игрушкой с волшебной елки, с этим шустрым и неугомонным человечком, помогать которому оказалось очень непростым делом. Но ведь с живыми всегда так. Много хлопот, зато и радости тоже много. Когда они вышли из метро, неожиданно повалил снег. Густые хлопья кружились в воздухе и бесшумно опускались на землю. Всё вокруг сразу стало немного сказочным. Деревья, дома, дороги, даже плечи и головы спешащих куда-то прохожих покрылись сверкающими снежными накидками. И Красная площадь оказалась вовсе не красной, а белой, со сверкающей ёлкой, высокими башнями Кремля и яркими куполами храма она напоминала чудесную новогоднюю открытку. Братья застыли в восхищении, глядя на эту сказочную картину. Потом, оставив деда далеко позади, галопом понеслись к царь елке. Дед шел слишком медленно, они не могли ждать так долго. Подбежав ближе, они принялись разглядывать ветви, украшенные всевозможными шарами, флажками и гирляндами. — Где же игрушки? — спросил Светлик. — Что-то их нет. А Чик говорил, они низко висят, их хорошо видно. — Может, там, с другой стороны, — предположил Родька. — Давай обойдем. Они медленно пошли вокруг елки, внимательно оглядывая ветви но ну, «Ничего себе, какая огромная! Идем, идем, а еще полкруга не прошли!» — проговорил Светлик. «Хоровод возле нее хорошо водить, не закружишься!» — отозвался Родька. «Пока один раз вокруг обойдешь, уже и песня закончится!» «Вон они, вон!» — закричал вдруг Светлик и остановился, подняв руку с вытянутым указательным пальцем. «Гляди, все здесь! И кот в сапогах, и красная шапочка, и все остальные! Нашли! Ура! Только как вешать-то?» Мы же не достанем, высоко!» Ротика подошёл к самому бортику, окружавшему ёлку, и задрал голову. «Да, вот это рост! Макушка аж в небо упирается!» «Ого!» — согласился Светлик. «Наверное, в ней целых сто метров!» «Да нет!» — как всегда заспорил Ротика. «Тут все двести, а может, и пятьсот!» «И не двести, и не пятьсот!» — раздался вдруг тонкий голосок из Светликова кармана. «Всего лишь двадцать семь! Но это для ёлки тоже очень много!» «Чик!» — воскликнул Светлик, сажая его на свою ладонь. «Ты снова ожил!» «Волшебная сила вернулась!» — обрадовался Родька. «У нас всё получилось! Ура!» Мальчик с пальчик оттолкнулся от Светликовой ладони и прыгнул на еловую ветку. Ветка закачалась, с неё хлопьями посыпался снег. «Какой ты прыгучий! Как белка!» — восхитился Родька. «Вот я так и спрыгнул отсюда. Прямо к нему в капюшон попал. Не промахнулся!» — похвастался мальчик с пальчик а он даже ничего не заметил. «Кто — Кто? — поразился Светлик. — Ну, тот парень, который меня увез из Москвы. — Ты же сказал, что он тебя украл, Светки. — Да нет, не украл. Он бы не дотянулся. Видишь, какое здесь расстояние. И бортик мешает. — Значит, ты сбежал с елки сам, — догадался Родька. Мальчик с пальчиком кивнул. Братья замерли, удивленно уставившись друг на друга. — Но зачем ты это сделал? — спросил Светлик. «Мне просто захотелось попутешествовать, посмотреть город», — улыбнулся мальчик с пальчик покачиваясь на ветке. «Вполне нормальное желание. А что, попробовали бы сами целый год лежать в закрытой коробке, потом месяц висеть на ёлке и снова на год в коробку. Вам бы тоже захотелось сбежать!» «Получается, тебя не закрывали в кармане на молнию и не увозили насильно в северный город?» — уточнил Светлик. «Ты всё придумал?» — возмущённо подхватил Родька. Нет, вот тут я ничего не придумывал. Я нечаянно вывалился из того капюшона на улице, и меня увидели, подобрали и закрыли в кармане, а дальше все, как я рассказывал. Я не хотел уезжать из Москвы, так получилось, и мне очень нужно было вернуться обратно, любым способом. Поэтому пришлось кое-что присочинить. Что присочинить? — насторожил Сирочка. Ну, к примеру, что Новый год в опасности, что каникулы не наступят и Дед Мороз не придет. «А это что, неправда?» «Неправда», — без тени смущения заявил человечек. «Праздник придет в любом случае. Он от меня не зависит. Даже если все игрушки на елке сменить, все будет идти своим чередом, как и положено. И Новый год с подарками, и Дедом Морозом, и зимние каникулы, и весна с летом». Братья снова уставились друг на друга. От удивления они даже рты приоткрыли. «Получается, ты нас обманул?» — потрясенно проговорил Светлик. «Да как тебе в голову такое пришло?» — рассердился Родька. «А что мне было делать?» — воскликнул мальчик с пальчик. «Если бы не обманул, вы бы не стали так стараться, чтобы меня сюда привести Ну, скажите, не стали бы?» Братья в третий раз переглянулись и промолчали. «Вот это и оно!» — усмехнулся человечек. «Вы бы меня никуда не отпустили! Живая игрушка, это же так интересно! Ни у кого такой нет!» «Но мы же тебе поверили, а ты...» «Просто дурачил нас», — обиженно произнес Светлик. «Ну да, сказочным героям приходится иногда изворачиваться, чтобы победить врагов», — пожал плечами мальчик с пальчик «Если бы я не обманывал и не хитрил, разве я смог бы одолеть людоеда?» «Но мы не людоеды и не враги. Мы думали, что мы твои друзья!» — наперебой заговорили Светлик и Родька. «Ты считаешь это нормально, обманывать друзей?» «Да еще так бессовестно!» «А вы посмотрите на елку», — предложил мальчик с пальчик Они действительно сказочные игрушки, которые могут оживать. А ёлка и в самом деле волшебная, и заряжает людей хорошим настроением. С неё начинается праздник. Это и есть самая главная правда. Ну, мне пора. С наступающим! И спасибо! Мальчик с пальчик помахал им рукой и перескочил на соседнюю ветку. Потом на следующую, всё выше и выше. Через мгновение он уже висел на своём месте между белоснежкой и красной шапочкой, чуть ниже карлика носа и выше кота в сапогах. Братья стояли возле бортика, смотрели на елочные игрушки и не знали, что сказать. Было неприятно, досадно и горько. Просто невыносимо горько, как будто жуешь луковицу без хлеба. Причем не одну, а сразу десять. — Прямо ужас, как обидно, да? — нарушил молчание Родька. — Угу, — кивнул Светлик. — Кажется, я теперь понимаю, почему наши путевки сдали. — Не сдали ваши путевки, — раздался вдруг сзади голос деда. «Вы что тут за елкой притаились? Я ждать замучился. Уже искать пошёл». «Братья резко обернулись». «Что ты сказал, дед? Не сдали это, правда?» «Правда. Они вас простили. Надеются, что больше вы не будете обманывать». «Нет, конечно нет, никогда!» — наперебой заговорили Светлика и «Так что в каникулы поедете в гости к Деду Морозу. Только тссс, я вам ничего не говорил», — подмигнул дед Родители готовят сюрприз. «Ура!» — завопили братья и радостно запрыгали вокруг деда. «Мы поедем в Великий Устюг!» «Все, ребятня, пошли!» — сказал дед. «Если захотеть, мы еще потом сюда заглянем перед поездом. Обязательно надо увидеть ночную царь -елку. Ну, догоняйте! Я пошел потихоньку». Дед двинулся вдоль бортика и скрылся за развесистыми еловыми лапами. Родька весело подскакивая побежал следом, а Светлик задержался, чтобы бросить прощальный взгляд на елку. Он нашел взглядом мальчика с пальчика среди блесток и мишуры и помахал ему рукой. Человечек не ответил, он снова стал пластиковой фигуркой, как и все остальные игрушки рядом с ним. Но, конечно же, он все видел и понял, что Светлик больше не сердится за обман и что Светлик очень рад за Чика, ведь так приятно вновь вернуться домой к своей семье и друзьям. «Ты чего застрял?» — крикнул Родька, возвращаясь. «У меня новая идея! Идем, расскажу!» «Иду!» — с готовностью кивнул Светлик. Они вместе обогнули елку и пошли по площади. «Я придумал, как выследить Деда Мороза в новогоднюю ночь!» — рассказывал Родька на ходу. «Мы с тобой останемся у бабушки с дедом. Притворимся, что легли спать, а сами будем караулить». «А как же невидимые волшебные снежинки! Разве они нас не усыпят?» «А мы будем друг за другом следить!» «Если один из нас начнет засыпать, другой тут же его разбудит, тогда мы точно не проспим». «Здорово, а? Теперь он никуда от нас не денется. Держись, Дед Мороз, мы с тобой встретимся!» Светлик радостно засмеялся. Не потому, что задумка брата показалась ему смешной. Просто с Родькой всегда было хорошо и весело, и он лучше всех придумывал идеи. «Ребятня, не отставать!» — донесся до них голос Деда. «Что вы плететесь, как черепахи? У нас всего один день, надо все успеть!» Братья поправили рюкзаки и рванули на перегонки по огромной заснеженной площади.